Всю накопленную энергию я сливал в подготовленные специально для этого кристаллы, так что конфликта в разных видах энергии не было. А то я даже не знаю, что бы со мной было, вступи они во взаимодействие. Все же я не демон, и моя физическая составляющая могла и не выдержать такой энергетической бури, которая наверняка появилась бы, если бы я смешал эти энергии. Тем временем Церби охранял меня,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 Вместо сбруи можно было использовать гриву, которая избавилась от огня, стоило мне протянуть руку. Ну что же, посмотрим. Я смелее ухватился за коня, и тот плавно тронулся с места, с каждой секундой все увеличивая свою скорость. Что удивительно, самого движения почти не ощущалось, настолько демон плавно двигался по песку и барханам. Если бы не бьющий в лицо ветер и меняющаяся обстановка окрестностей, вообще можно было подумать, что мы стоим на месте».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 что можно было трактовать, как пожатие плечами. Церби буквально полчаса назад наелся мяса какого-то существа и был настроен на миролюбивый и сонный лад. Мы решили оставаться на месте, чтобы не провоцировать воинов города. Да и воткнувшееся в паре метров от нас копье, красноречиво говорило о том, что нам лучше не двигаться. Ах да, копье бросил какой-то четверорукий демон, силы которого хватило, чтобы метнуть его метров на пятьсот, не меньше».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 Я капитан стражи первой стены, гордо произнесла змеялютка, слегка приподнявшись на хвосте и нависнув надо мной. Этого вам достаточно? Я же не знаю ваших порядков, развел я руками, откровенно усмехнувшись над такой демонстрацией своей власти. Благо, никто из замаски этого увидеть не мог. Мы же странствуем по миру и продаем свою добычу. Охотники, значит, подвела итог сказанному капитан стражи. Что-то вроде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 «Это от чего? удивленно посмотрел я, севшего на пол волка. «Сам по сути», – вотнул мордой он. «Тут собрались те, кто готов сражаться на смерть ради этого места. А значит, они как минимум убивали воинов, одинаковых с собой навыками. Я же занимался только охотой и в основном на монстров, а это несколько иное. У меня слишком мало опыта, чтобы с гарантией пробиться в десятку лучших. Так что лучше придумать другой вариант».